Оно само как-то получилось. «Умный ты, лейтенант», — хмыкнул Карась. «Прям профессор. Вроде математику учил, а такие любопытные вещи рассказываешь». «Ладно, давай искать нашего гада». Мы прошли метров тридцать, лавируя между группами солдат. Вдруг Карась резко остановился. Его лицо, только что выражавшее скуку и усталость, мгновенно изменилось. Исчезла вальяжность, пропала напускная дурашливость. Появилась хищная профессиональная заинтересованность. Ноздри раздулись, глаза сузились. Карасев стал похож на гончую, которая взяла след, но пока не лает, чтобы не спугнуть дичь. «Тш!» — шикнул он мне, больно схватил за руку и потащил за угол дощатого ларька. «Стой, лейтенант! Не отсвечивай!» «Что там?» — шепнул я, пытаясь проследить взгляд Старлея. Сердце радостно ёкнуло. «Неужели лесник?» «Видишь пацанчика?» «Вон того!» «В потрёпанной форме!» «Типа раненый!» «Левая рука на перевязи!» «Прихрамывает!» «Возле полковника танкиста трётся!» Я присмотрелся. Щуплый парень лет двадцати действительно стоял слишком близко к грузному полковнику. Офицер громко распекал какого-то железнодорожника, размахивал руками и совершенно не обращал внимания на то, что происходит рядом. «Вижу. И что?» «А то!» — криво усмехнулся Карась. «Это щипач, причем высокой квалификации. Работает по ширме». «Ну, наглец! Прямо под носом у комендатуры!» Старлей замолчал, подозрительно покосился на меня. Посмотрел так, будто я бестолковый дурачок. — Ты ж, наверное, лейтенант, ни черта не понял. — Вор-карманник он. — Можешь не объяснять, — коротко ответил я. Вопрос в другом. — Ты как его выкупил? Чуйка — Чуйка. Начал было карась, но тут же заткнулся. Снова переключил свое внимание на парня с перевязанной рукой. Тот как раз якобы случайно качнулся от толчка проходящего мимо солдата. На секунду прижался к полковнику, но сразу отскочил в сторону. Извиняюще покивал головой, развернулся и сдал назад. Полковник даже не прервал свою ругань, был слишком увлечен. Срезал, восхищенно констатировал Старлей. Шары увел, серебряные на цепочке. Красиво сработал, чисто. Писку даже не засветил. Карась снова посмотрел на меня с сомнением. «Да понял, понял». Я раздраженно огрызнулся. «Лезвие или бритву. Исключительно руками сработал. Лучше объясни. Мы будем стоять и смотреть?» «Ты решил бывшим коллегой похвастаться?» «Нам информация нужна. А воры — это лучшие глаза и уши. Они всех видят. И всех оценивают». — Пошли, побалакаем с парнишкой, только не спугни. Вор, между тем, не стал задерживаться на месте. Он боком по крабе сместился к путям, в тень длинного товарного состава. Прихрамывая, пошел вперед. — Уходит. — Сейчас. От старшего лейтенанта Каразева еще никто не уходил. Мишка поймал мой скептический взгляд и тут же добавил. — Ну, почти никто. Карась двинулся сквозь толпу. Текуче, мягко, огибая препятствия. При этом ни на секунду не терял из виду нашу цель. Я едва поспевал за ним. Вор нырнул под сцепку товарных вагонов. Перебирался на соседний путь, где было темнее и тише. Направлялся в сторону жилых домов. Они находились буквально в ста метрах от железнодорожного полотна. Мы тихонько шли следом. Парень ускорил шаг, упорно продолжая хромать. Потом, наверное, почуял хвост, обернулся, увидел двух офицеров, идущих за ним целенаправленно, и рванул с места. Вся хромота слетела с него в одну секунду. «Стоять!» — гаркнул я, забив на просьбу Старлея не спугнуть. Вор метнулся вправо. «Держи его, лейтенант, обходи!» — крикнул карась и сиганул куда-то в сторону, прямо через аккуратно сложенную кучку шпал. Началась старая добрая погоня, прямо как в начале моей ментовской карьеры. Сто лет уже такого не случалось, даже как то взбодрился. Парень был шустрым и местный знал отлично. Он петлял с улочки на улочку, перепрыгивал через лужи. Попытался проскочить в узкую щель между двумя сараями, но там его уже ждал карась. Старлей появился перед Чипачом неожиданно. Словно материализовался из темноты. Одним прыжком сократил дистанцию, подсек парня. Тот рухнул в грязь. Тут же вскочил, выхватил из рукава заточку. «Ануша!» — рявкнул карась. Удар сапогом по запястью выбил оружие. Вторым движением Мишка впечатал вора в стену и прижал локтем горло. Нож Финка, возникший в руке карася, хищно блеснул в лунном свете, Уперся щипачу под кадык. «Тихо, родной, не шелести!» Ласково, почти нежно проворковал Старли, переходя на профессиональный жаргон. «А то в перо, в бок и в дамки!» «Дышать можно, дергаться нет!» Парень захрипел, покосился на лезвие. На вид молодой, а глаза старые, колючие. «Нет, не двадцать. Просто типаж такой!» Маленькая собака всегда щенок. А я еще удивился, подумал, больно юный пацан для вора высокого класса. — Вы чего? — присепел щипач. — Не имеете права! — Рот закрой, басота! — усмехнулся Карась. Он немного отодвинулся назад, чтобы парень мог говорить. Нож не убирал. — Хорош баки вкручивать. Я видел, как ты полкана ошманал, красиво сработал. Несовестно? шары пади, наградные. Вор замер, понял, что отпираться бесполезно. Перед ним непростые армейские служаки, которые сразу тащат в комендатуру, а люди в теме. — Чего надо? — буркнул он, сплевывая кровь с разбитой губы. — Долю? Да забирай, подавись, только отпусти. Он полез правой рукой в карман, достал массивные часы на цепочке. «Спрячь!» — брезгливо бросил карась. «Не затем пришли. Погутарить надо. За жизнь нашу скорбную. Ты здесь на станции давно работаешь?» «Второй день гастролирую». «Не заливай. Место хорошо знаешь. Просек, что раненым лучше всего прикидываться. Поди и документиками разжился. Стало быть, ошиваешься тут уже неделю, не меньше. Слушай сюда». — Мы ищем человека, чужого. Не из наших, не из ваших, не из местных. — Тут до хрена чужих! — огрызнулся вор. — Этот особенный, — вмешался я, — он маскируется. Скорее всего, в военной форме, но может быть одет, как железнодорожный работник. Лысоватый. Вот тут я провел указательным пальцем по своей щеке. Шрам. Старый. Вор прищурился, разглядывая меня, потом перевел взгляд на карася. — А что мне за это будет? — Жизнь тебе оставим, — пообещал карась, — и отпустим. — Говори, падаль, видел кого странного, кто не вписывается? Да словами нормальными выражайся, товарищ лейтенант. Человек интеллигентный, — вор задумался. — Был один пару часов назад у водокачки на перроне. «Думал, фраер залетный, хотел чемоданчик подрезать. Кожаный хороший чемодан и тяжелый». «Ну?» — поторопил я. Он стоял в тени, курил. «Одет, ну, как майор». «Да, точно, майор и есть, эмблемы змеиные». «Медик?» — переспросил Карась. «И что с ним не так? Медиков тут полно, госпиталь рядом». — Не, начальник, это не такой. — У наших лепил? Вор испуганно посмотрел на Старлея и тут же исправился. — У наших врачей глаза уставшие, а этот стоял, будто лом проглотил. Я к нему сзади подошел, тихо, что твоя мышь. Уж поверь, опыт имеется. Меня ни один фраер не почует. Хотел чемоданчик экспроприировать, пока он на паровоз смотрел. Так руку протянул. Вор передернул плечами, словно от озноба. А он меня срисовал, не знаю как, спиной, что ли, почуял. Обернулся резко, перехватил мою руку, как в клещи взял. Я думал, все, хана, сейчас орать будет, патруль звать, зубы выбьет. А он? А он даже голос не повысил, улыбнулся так, криво, одним с губами. Глаза ледяные, пустые, как у дохлой рыбы. И говорит, тихо, брысь отсюда. Ага, и отжурнул меня, как котенка. Сильный хоть с виду и не скажешь. И еще. Что еще? Вспоминай. Карась стряхнул вора. Запах. От него ни слова хорошим земляничным мылом. Чистоплюй. Брезгливый. Платочек достал, руку вытер после того, как меня коснулся. — А на руке? — вор замялся. — Ну, наколка, странная, в виде молнии, между большим и указательным пальцем, вот такая. Щипач ногтем начертил на ладони знак. Это была руна, Савила. В принципе, любой фашист может ее наколоть. — Опиши его детально, — потребовал я, — лицо. — Лицо? — Плохо разглядел, глаза серые, вроде, морда такая, как у благородных. А шрам имеется, это да, все, как вы говорили. Куда он пошел? Видел? Или на перроне остался?» — спросил Карась. «Не, он почти сразу двинул к комендатуре, смотрел на часы свои, будто время засекал». «Все, больше ничего не знаю. Хоть режьте». «Вали отсюда!» Бросил Мишка. Вор не стал ждать повторного предложения. Рванул так, что только пятки сверкали. Секунда, и он растворился в темноте быстрее, чем паровозный дым. Мы остались одни в проулке. «Медик, значит», — протянул карась, убирая нож за голенище. «Майор». Да, и был в комендатуре. Совсем недавно. Что-то узнавал. График, маршрут. Надо проверить, кивнул Карась. Идем, его дежурный должен запомнить. Мы вышли из тупика и направились обратно к станции. Теперь хотя бы понятно, кого искать. Не просто абстрактного диверсанта, а конкретного человека. Майора медслужбы со шрамом. Глава 9. Здание комендатуры Васо выглядело как самый настоящий муравейник, с очень раздраженными, громко матерящимися муравьями, раскаленный бурлящий котел за секунду до взрыва. Жизнь здесь не просто била ключом, она лупила по голове, оглушая ядреной руганью и табачным дымом. В узком коридоре, освещенном тусклыми лампами, стоял такой густой, сизый туман от самокруток и папирос, что хоть топор вешай. Казалось, воздух можно рубить кусками и выносить наружу. Дышать нечем. Народу не протолкнуться. Июнь 43-го, подготовка к генеральному сражению. Железная дорога работает на износ. Любая задержка, любая поломка или налет авиации создавали чудовищные пробки. И все, кого это не устраивало, стекались сюда, в комендатуру. У фанерных окошек, срывая голоса, ругались начальники эшелонов, командиры полков и батальонов. «Дай мне овечку, тыловая ты крыса! В бок тебе дышла!» орал какой-то озверевший майор-артиллерист на бледного писаря. «У меня люди в теплушках парятся, а вы в тупик загнали!» «Дашь? Или я за себя не ручаюсь?» Рядом толкались замотавшиеся в усмерть интенданты. У этих была своя беда — потеряшки. При переформировании составов вагоны с полевыми кухнями, овсом или снарядами часто отцепляли и загоняли в дальние тупики. Вагон с фуражом! причитал капитан исход службы. Куда вы его дели? Чем я лошадей кормить буду? Выпишите талон на продпунт, хоть людям еды взять. Вдоль стен, сидя прямо на полу, дремали транзитные офицеры. Те, кто возвращался из госпиталей или ехал по какой-то другой надобности. Им нужен был только компостер, печать в предписании и посадочный талон. Любой, пусть даже на тормозную площадку товарника, нужный штамп приходилось ждать часами, а иногда и подольше. Я смотрел на эту вакханалию во все глаза. Она меня, мягко говоря, удивила. Всегда думал, что в военные годы при Сталине царил идеальный железный порядок. Все работало четко, как часы. Оказывается, ничего подобного. Война — это хаос. Это дефицит всего. Путей, воды, паровозов. Да и человеческую натуру никто не отменял. Бюрократия, она вездесущая, бессмертная. Каждый бился за свой кусок ресурса, за свой эшелон. угрожая трибуналам и жалобами лично Рокоссовскому. Боюсь, если бы все эти жалобы реально доходили до Константина Константиновича, ему некогда было бы воевать. Карась окинул творящийся бедлам хмурым взглядом, цыкнул сквозь зубы, собрался плюнуть, посмотрел на пол, передумал, а потом вдруг резко рванул вперед, без церемоний. Активно работая локтями и плечами, он двигался прямо через толпу, разрезая ее, как ледокол. — Дорогу! — рычал Старлин направо и налево. — Пропустите! А ну, подбери свои чемоданы! Сам, сволочь! Всем надо, всем! И мне надо! Больше всех! Он прокладывал путь к кабинету дежурного помощника коменданта, единственного человека, который в этом сумасшедшем доме что-то решал. Я шел вслед за старшим лейтенантом, молча. Конкретно сейчас его нагловатая натура была очень кстати. Пару раз в нашу сторону рыкали какие-то замученные ожиданием офицеры. «Куда прешь без очереди?» Потом, увидев зверское, не предвещающее ничего хорошего лицо Карасева, благоразумно замолкали. Да и моя форма непрозрачно намекала на органы госбезопасности. Я ее еще не сменил. Толпа нехотя расступалась. Нам в спину летели недовольные взгляды и тихое недовольное бормотание. Наконец добрались до нужного кабинета. Карасев сходу, без всяких стеснений, без стука, распахнул дверь. Я тактично просочился за ним. Здесь было тише, чем в коридоре. Толстые стены гасили гул человеческих голосов, однако напряжение никуда не делось. Оно чувствовалось в воздухе. Дежурный, молодой мужик лет 30 сидел за столом. Капитан с красными, как у кролика-альбиноса, глазами. Этот стол был завален требованиями на топливо, путевыми листами, графиками движения и накладными. На стене висела огромная схема путей, испещренная пометками. Капитан вдохновенно орал в трубку телефона. надрывался так, что у него пульсировали вены на висках. «Какой к черту тупик! У меня тридцать четвертый с важным грузом на подходе! Если вы мне горловину забьете порожняком, я вас под трибунал отдам! Гоните его на запасной!» Он бросил трубку, от души выматерился и, наконец, заметил наше появление. «Вы кто такие? Почему без предупреждения? Выйдите!» Рявкнул капитан. «Смерш!» — коротко обрадовал я нервного товарища. Карась тут же молча шагнул вперед, положил поверх графиков бумажку с размашистой подписью генерала Вадиса и печатью Управления контрразведки фронта. «Так, понимаю, соответственно, этому документу мы можем без предупреждения в любые двери не только входить, но и забегать, выбегать, да хоть на голове стоять». «Нам нужна информация. Быстро!» — резко сказал Карасев. Капитан замер, уставившись в документ. Помолчал. Потупил. Затем медленно поднял взгляд. Устало потер переносицу. На этом месте осталось чернильное пятно. «Товарищ старший лейтенант!» Голос дежурного звучал вымученно, устало. «Вы у меня сегодня уже черт его знает какой!» Не СМЕРШа, конечно, И смежных отделений. Всем чего-то надо. Одному местных отправить. Вон, сидят на перроне. Второму показалось, что раненые красноармейцы, которые вышли, я извиняюсь, нужду справить, это диверсанты. Черт их понес к тому пути, где важный груз. Третьему еще чего-нибудь вынь да положь. А тут эшелоны стоят, график летит чертям собачьим. «Хватит ныть! Соберись, тряпка!» — рявкнул я. Дурость, конечно, но не смог удержаться. Всегда хотел сказать эту фразу. Случая не было подходящего, а тут сам бог велел. Похоже, начинаю вживаться в свою новую роль. Капитан посмотрел на меня испуганно, резко выпрямился, подобрался. «У нас дело государственной важности», — отчеканил я. интересует майор медицинской службы со шрамом на щеке был здесь час полтора назад дежурный моргнул с трудом переключая мозг с вагонов и паровозов на живых людей был был такой запомнился чем карась моментально сделал стойку напрягся подошел поближе договори «Да уже не тяни. спокойный очень капитан почесал затылок Слишком спокойный для нашего бедлама. У нас обычно все орут, матерятся, требуют решить вопрос. А этот вежливый. Форма с иголочки, погоны новые. Медик, да, и шрам на щеке имеется. Еще чемодан кожаный. Я почему обратил внимание? Дежурный нахмурился, вспоминая детали. «Держал он его в руке так, будто в чемодане что-то тяжелое, напряженно держал, на пол вообще не ставил. Я еще подумал, может, какое медицинское оборудование везет, новое, важное, что ему нужно было?» — спросил Карась. «Вот». Дежурный поднял вверх указательный палец, обращая наше внимание на конкретный нюанс. Почему я так решил про медицинское оборудование? Он график движения санитарных поездов спрашивал. Если более точно интересовался восемьдесят девятом. мы со Старлеем переглянулись. Санитарный поезд идеальное прикрытие, минимум проверок на разъездах. Никто не будет шмонать вагоны с тяжело ранеными вскрывать повязки и гипс. Это, конечно, понятно. Но зачем он леснику? Мы решили, что диверсант явится сюда, в Золотухино, ради встречи с информатором из штаба. Вернее, так решили Вадис и Котов. Я-то вообще ничего не решал. Меня интересуют более глобальные планы Крестовского и одна единственная цель – найти его, чтобы грохнуть. Да, именно так. Других вариантов нет. Но если леснику нужен санитарный поезд, то он... Что он? Уехать хочет? Бросив группу, на хуторе оставил рацию радиста и еще одного диверсанта и отправился гастролировать? Бред какой-то. что ты ему ответил капитан. Спросил карась, придвигаясь к столу вплотную. Взгляд старшего лейтенанта стал напряженным. Дежурный испуганно покосился на карася. «Ответил, как положено, по инструкции», — произнес он осторожно. Капитан начал догадываться, что где-то накосячил, но пока не понимал, где именно. «Информация служебная, график знает только начальник станции и медслужба фронта. Посторонним не разглашаем». «Что тут еще ответишь?» «Чай не дурак». «Родной, давай, ускоряйся!» Карасев нетерпеливо вздохнул. «Очень долго соображаешь. Он что тебе сказал после этого?» «А, он!» Капитан поморщился, словно вспомнил что-то неприятное. Он улыбнулся так снисходительно, будто генерал новобранцевый, и говорит. «Конечно, конечно, все понимаю, за бдительность хвалю». Но вы, капитан, не трудитесь соблюдать секретность. Четвертый тупик, верно? Там ведь новые гидранты для заправки водой поставили вчера. Логично же, санитарку к ним погонят. Напор лучше и от путей главных далеко, чтобы погрузки боеприпасов не мешать. Он знал про гидранты, удивился я откуда. Это же сугубо техническая деталь для путейцев. В том-то и дело. Капитан, обнадеженный моей поддержкой, чуть взбодрился. Только вчера смонтировали. Инженерная служба даже акт приемки не подписала еще. Ни на одной схеме их нет. А он знал. И про гидранты, и про то, что четвертый путь сейчас свободен. А потом сказал, мол, 89-й должны доставить очень важных раненых. Видать, кого-то из состава. Мол, вот почему интересуется. Развернулся и ушел. Лично проверить готовность состава к приему, когда тот прибудет. Я поэтому про чемоданы подумал. Наверное, там что-то очень серьезное внутри, для раненых. Ну, для особых раненых. Интересно девки пляшут, усмехнулся Карасев. Его голос звучал подозрительно ласково. «А скажи-ка мне, дорогой товарищ капитан...» «Ты эту информацию проверил?» «Или, может, позвонил в комендатуру гарнизона?» «Узнать, что за особенные раненые должны на 89-й попасть, а?» «Или в транспортный отдел НКГБ?» Мишка помолчал буквально секунду, гипнотизируя капитана, а потом рявкнул так, что даже меня подкинуло от неожиданности. «Пост транспортного отдела в соседнем здании, черт тебя дери! в двух шагах ты им отчитался дежурный покраснел затем побледнел схватил со стола химический карандаш начал его мять карандаш не выдержал такого напора и с треском разломился пополам товарищ старший лейтенант забубнил капитан так он же майор документы показал все как положено и потом очень уверенно говорил про хозяйственные дела проводу и Подумал, может, из санитарного управления фронта. Если задержу, начну звонить, выяснять. С сами понимаете. А если на самом деле, значит, состава на поезд везут. И тут я мешаю. Меня же потом сгноят за срыв отправки раненых. Подумал он. Зло процедил Карась. Идиот. У тебя человек с непонятными вопросами отирался. А ты подумал. Да вы вот тут сядьте. Капитан вдруг подскочил на месте, буквально подпрыгнул вверх и со всей дури шлепнул ладонью по столу. «Сядьте и попробуйте за всем уследить. По шестьдесят поездов в сутки, а должно быть пятнадцать. Массовая переброска, не хватает паровозов, не хватает путей, не хватает воды. Любая задержка жопа горит. Сначала у руководства, а потом у меня». Дежурный выдохнул, снова втянул ноздрями воздух, пытаясь успокоиться. «А насчет НКВД?» Он отвел глаза в сторону, в голосе прорезалась обида. «У нас с ними, знаете ли, некоторые недопонимания. Мы поезда гоним, нам график нужен, кровь бизнесу. Они их тормозят, документы проверяют по три часа, бригады снимают». Если я каждый раз буду товарищей из транспортного отдела дергать по хозяйственным вопросам, вроде заправки водой, они за паникерство и дезорганизацию работы тыла быстренько меня сами знаете, куда отправят. Вопрос-то был технический, майор, этот только про график прибытия поезда с ранеными спросил, и все. Я мысленно усмехнулся. Вот она, та самая дыра, та самая щель в броне. Ведомственная разобщенность. ВОСО отвечает за движение, НКВД за безопасность, и они тихо ненавидят друг друга, перетягивают одеяло. Крестовский гениально сыграл на этом. Он задал вопрос, который относится к компетенции ВОСО, но сделал это так, чтобы не вызвать подозрения в шпионаже. Воспользовался системой против системы. «И когда приходит восемьдесят девятый?» — спросил я капитана. При этом многозначительно посмотрел на Карасева, чтобы он перестал дрюкать дежурного. Сейчас не в его косяках надо разбираться. Сейчас надо найти лесника. «Уже пришел!» С легким недоумением ответил капитан. «Будто я должен был знать эту информацию. Еще час назад». «Твою мать!» «Так какого хрена мозги нам канифолишь? Про чемоданы рассказываешь? рявкнул старлей. Четвертый тупик это где? В конце сортировочной, за угольными складами. Глухое место, там освещения нет. Карась схватил лейтенанта за плечо, встряхнул. Слушай меня внимательно. У тебя посыльные имеются, ординарцы, кто угодно. Есть двое в коридоре. Капитан совсем затрою. Он уже не сомневался, что сильно лоханулся. Думаю, мысленно представлял, как с понурой головой, без ремня и оружия, идет к зловещей стенке, у которой заканчивается бестолковая жизнь предателей. «Отправляй одного! А лучше сразу обоих! Срочно!» Карась еще раз тряхнул дежурного. Наверное, надеялся, что от этой тряски у бедолаги мозги встанут на место. Пусть пули летят транспортный отдел НКВД и в комендатуру гарнизона. Найдут там капитана Котова из СМЕРШа. Передадут следующее. Соколов и Карасев ушли в четвертый тупик. Лесник найден. Повтори. Соколов и Карасев, четвертый тупик. Лесник найден. Пролепетал дежурный. Если не передашь, лично вернусь. и расстреляю тебя за пособничество врагу по законам военного времени. Время пошло!» Старлей выпустил плечо дежурного, резко рванул к выходу. «Соколов, за мной!» Мы выскочили из кабинета, оставив бледного капитана в одиночестве. Выбежали на перрон, расталкивая зазевавшихся интендантов. Сразу свернули в темную зону. Бежали, спотыкаясь о рельсы, перепрыгивая через мазутные лужи, в которых отражалась луна. Шум вокзала остался позади. В глубине станции звуки были другими. Тяжелое дыхание паровозов, лязг сцепок, редкие оклики маневровых бригад. Здесь было темно и сыро, знатно припахивало мокрым углем, тухлой водой из канав и хлоркой. Впереди, в сумраке, подсвеченном далекими прожекторами, виднелись очертания пакгаузов, старых деревянных складов с проваленными крышами, и дальше тупик. Там стоял длинный состав, вагоны, выкрашенные в зеленый цвет с красными крестами на стенках. Санитарный поезд номер 89. Он был темным, слепым. Окна зашторены наглухо черной бумагой. Паровоз уже прицеплен. Из трубы локомотива вырывались мощные клубы пара. Давление поднято. Машина готова к рывку. Машинист явно ждал отмашки. «Тихо!» Я схватил карася за плечо, прижимая к шершавой холодной стене кирпичной водокачки. «Смотри!» У последнего вагона в густой тени, отбрасываемой по гаузам, стояли двое. Один, высокий, широкоплечий, Осанка слишком прямая. Верно щипач сказал, будто лом проглотил. Похоже, тот, кого мы ищем. Он на секунду повернул голову. Профиль четкий, благородный. Щека... Непонятно. Сука! Не видно ни черта! Прошипел карась. Второй... С этим было еще хуже. Он стоял близко к леснику, но практически полностью в тени. В темноте, где не имелось даже намека на свет. Одет вроде бы в обычную полевую форму. А что за форма? Хренову знает. Не разберешь. Войсковую принадлежность не определить. Второй что-то сказал первому, развернулся и пошел в другую сторону, уверенно, не оглядываясь. — Уходит, — прошептал карась, дернувшись вперед. — Надо брать обоих. «Не разорвемся», — шикнул я, удерживая Старлея. «Наш лесник косит под майора. Этот непонятный товарищ может вообще не знать, с кем имеет дело. Искренне верит, будто все чисто. Побежи сейчас за ним. Нам придется разделиться. Не самая лучшая идея в данном случае. Главный — этот со шрамом. Он в поезд сядет, и все, адьо». Конечно, я немного лукавил. Дело не в том, что разделиться плохая идея, может и нет, но меня реально в первую очередь интересовал Крестовский, который прячется в диверсанте. Могу ли я справиться с ним один? Не знаю. Тело Соколова сильно отличается от моего. Подготовка, физическая форма. Вдруг Крестовский в новом обличии посильнее будет? Добро, согласился Мишка. «Только, лейтенант, давай без пальбы, а то при нашем фарте с этой чертовой группой мы третьего невзначай завалим. Рука дрогнет, и привет. Если он сдохнет, прежде чем допросим, нам генерал точно голову открутит. Брать надо аккуратно, как хрустальную вазу. Вдвоем справимся». Лесник посмотрел вслед ушедшему человеку, подошел к вагону. взялся за поручень, собираясь подняться в тамбур. Мы рванули из темноты, как психованные, неслись вперед молча огромными прыжками. Карась налетел на майора сзади, схватил за ворот и резко рванул на себя, пытаясь одновременно сбить с ног. Однако лесник оказался не так прост. Он сгруппировался в падении, перекатился через плечо, уходя от захвата. Пружинистов вскочил на ноги, принял боевую стойку. В его руке тускло блеснул длинный узкий нож. Похоже, наш диверсант в пальбе тоже не заинтересован. Не хочет привлекать внимание. «Стоять, сука!» — рявкнул я и навел на него ТТ. «Он ведь не знает о нашем договоре с Карасевым. Пусть думает, что в любую секунду получит пулю. Бросай ножик! «Сдохните, краснопузые! – выкрикнул диверсант. Не зная, что он хотел этим добиться. Слова не убивают и не ранят. Единственное, что смущало, у меня вдруг появилось странное ощущение неправильности происходящего. Да, мы с Крестовским оказались в чужих телах. Но натуру не спрячешь. Моя ситуация — самый яркий пример. Так вот, лесник... Вел себя как-то... как-то не так. Не так для Крестовского. В этот момент дверь тамбура с лязгом распахнулась. «Товарищ майор, вы идете? Мы ж трогаемся!» Раздался звонкий девичий голос. На площадку, кутаясь в платок, выглянула молоденькая медсестра, совсем девчонка, лет восемнадцати. Лесник среагировал мгновенно. Рванул на подножку, схватил девушку за шиворот. Сдернул вниз, прижал к себе. Лезвие длинного ножа уперлось ей в горло, чуть ниже уха. «А ну, назад!» — приказал он, пятясь спиной к вагону. «Назад! Или я ей глотку вскрою!» Медсестра пискнула, замерла, глядя на нас полными ужаса глазами. «Отпусти девку, гнидая!» — тихо сказал карась, и его лицо побелело от бешенства. — Она тут ни при чем. — Оружие на землю! Лесник прикрывался телом девушки. Она была небольшого роста, и башка этого урода торчала над ее макушкой. Диверсант понимал, что в голову ему стрелять не будут, постараются взять живым. — Быстро! Считая до трех! Раз — Раз! Ситуация была патовая. Стрелять действительно рискованно, дистанция три метра, света мало. Попаду ли ему в лоб? Очень маловероятно. Не знаю возможностей тела Соколова в плане стрельбы. Но даже если повезет, рефлекторная судорога сожмет руку. Урод перережет девчонке сонную артерию. Я это понимаю. Карась понимает. И диверсант тоже знает. Правда, меня немного напрягло выражение лица Старлея. Он явно готов был рискнуть. Не собой. Жизнью девчонки. Жестоко? Да. Но у Мишки свое видение ситуации. Соответствующее времени. Взять диверсанта слишком важно, чтобы думать, кто при этом пострадает. Время замедлилось. Мозг анализировал ситуацию, перебирал варианты как файлы в базе данных. Задача – нейтрализовать угрозу. Препятствие – заложник. Решение создать «окно» в реакции лесника. Человеческая физиология неизменна. Если в лицо летит объект, человек не сможет не закрыть глаза и не отшатнуться. Это безусловный рефлекс, срабатывающий за 0,1 секунды. Даже самый тренированный боец не способен его подавить. В моей руке тульский токарев. Почти килограмм вороненной стали. Баланс смещен к стволу. Думай, Волков, думай, ошибиться нельзя. — Хорошо! — громко крикнул я, а потом поднял руки вверх вместе с пистолетом. «Не трогай девушку!» Сделал два шага вперед и начал медленно приседать. Делал вид, что хочу положить оружие на землю. «Лейтенант!» — начал было Карасев. «Он, конечно, слегка прибалдел от моего поведения. Не мог поверить, что я реально решил отпустить диверсанта. Думаю, в этот момент Карась уже прикидывал, как будет валить нас обоих, и меня и лесника». Лучше убить гада, чем дать ему уйти. Ну, а меня — за пособничество. Я зыркнул на Старлея таким выразительным взглядом, что у него в момент закончились слова. — Все хорошо, Карасев. — Так правильно. Произнес с нажимом на последнее слово. Надеюсь, поймет. Затем снова посмотрел на лесника. — Вот. Смотри. Кладу. Оружие кладу. Взгляд диверсанта сфокусировался на пистолете. Туннельное зрение. Он следил за конкретным предметом. Его внимание было приковано к точке внизу. Все, пора. Пистолет не успел коснуться земли. Я резко выпрямился. Импульс пошел от бедра в плечо, потом в локоть и, наконец, в кисть. Доля секунды и ТТ летит прямо в рожу диверсанту. Я швырнул его мощным кистевым движением снизу вверх. На дистанции три метра тяжелый пистолет не успел перевернуться. Он летел рукояткой вперед. Хрязь! Звук удара металла о кость был тошнотворным. Расчет оказался верным. Тяжелый ТТ взрезался диверсанту точно в лоб, чуть выше глаз. Дальше сработала физиология. Голова лесника мотнулась назад. Он инстинктивно зажмурился. Хватка на горле девушки ослабла ровно на секунду. Этого мне хватило. Пистолет еще не упал на землю, а я уже был в движении. Врезался плечом, отшвырнул медсестру в сторону. Моя левая рука моментально нашла запястье врага. «Рывок!» Выкрутил кисть наружу. Раздался хруст ломаемых костей. Диверсант взвыл, нож полетел на землю. Вторым движением ударил его основанием ладони в челюсть, снизу вверх, чтобы погасить свет. Тут уже подоспел карась. Он сбил нас обоих с ног ударом корпуса. Мы рухнули в жидкую грязь, смешанную с угольной пылью. Я оказался сверху, сидел прямо на леснике, вжимая его рожу в землю, чтобы он не мог вдохнуть. Вижи! Коротко велел Карасеву, Тот уже стягивал с майора ремень. Действовал жестко, профессионально. Заломил пленному руки до треска в плечевых суставах, скрутил. Медсестра сползла по стенке вагона. ее догнал шок, и девчонка начала тихонько подвывать. «Тихо, красавица, тихо!» Карась, закончив с лесником, подскочил к ней. «Ну, ты чего?» Слезы убрать. Смотри!» Какие у тебя глазки? Заглядение просто. Ну-ка давай бегом в поезд. И тихо, поняла? Не боись, работает СМЕРШ. Все хорошо. Девчонка пискнула, а потом одним прыжком очутилась на площадке. В тот же момент поезд тронулся, паровоз дал гудок. Состав медленно, лязгая буферами, начал набирать ход. Я поднял свой ТТ из грязи. Рывком вздернул пленного на ноги, прижал его спиной к холодной стене пагауза На лбу у диверсанта наливалась огромная шишка, из носа текла кровь. Лысоватый, круглое лицо, перекошенное злобой и болью. Шрам, белесая рваная полоса через всю щеку. Это был он, тот, кого мы искали». Глава десятая. Я уставился леснику прямо в глаза, искал в них Крестовского. Ту самую интеллектуальную бездну, холодную, циничную надменность человека, который знает историю наперед, который родился в 21 веке, видел смартфоны, небоскребы, летал на самолетах и пользовался интернетом. Искал взгляд игрока, который считает себя богом. Думает, что вправе менять ход событий, ход будущего. Ну что, допрыгался мудила. Прошипел ему в лицо. Дыхание сбивалось, адреналин бил в виски молотом. «Игра окончена. Гейм-овер. Думал, сработает твой сраный колокол и можно делать, что захочется? Хрен тебе!» Пленный сплюнул кровавую слюну мне под ноги, едва не попав на сапог. Чего? Прогрепё? Какой колокол? Ты бредишь, лейтенант, какой гейм? Я замер. Сердце тревожно зашлось в поганом предчувствии. То ощущение неправильности происходящего, которое с первых минут сверлило мозжечок, стало сильнее. Не сходится. Категорически не сходится. Интонация, лексика, мимика. В глазах этого человека плескалась лютая животная ненависть. Ненависть белогвардейца, лишившегося всего. Или раскулаченного крестьянина, у которого комиссары забрали хлеб. Хотя нет. Рожа слишком аристократическая. Скорее все-таки дворянские корни. Затесался среди обычных людей. Спрятался, воспользовался мясорубкой гражданской войны, выглядит лет на сорок, точно застал и революцию и все, что было потом. В любом случае в его глазах горела ненависть человека, живущего здесь и сейчас. Фанатичная вера, упертость барана, идущего на бойню. Что угодно, но только не то, что искал я. Там не было главного. знания, не было искры, которая должна отличать человека из будущего от местных, тем более такого, как Крестовский. Он же форменный псих с манией величия. Это не спрячешь. Я тряхнул диверсанта. Его голова глухо ударилась о кирпичную кладку Пакгауза. Не прикидывайся. Мозг упорно не хотел принимать правду, которую видели глаза. которую считывал многолетний опыт прошлой работы. Прекрасно понимаешь, о чем я. Ты, Крестовский, ты создал фашистскую приблуду. Лейтенант. Карась, которая на все происходящее смотрел охреневшими глазами, попытался вмешаться. Хотел взять меня за плечо. Ты это? Что-то заговариваешься. Контузия, видать. Отошел! Рявкнул я на старлее через плечо. Так рявкнул, что Мишка реально предпочел сделать шаг назад. Наверное, в его глазах я выгляжу сумасшедшим. Ничего. Потом спешу все на ранение. Скажу, переклинило. Тем более, ничего особо опасного Старлей не услышал. Только фамилию и упоминание колокола. Сейчас главное разобраться. Я снова уставился на лесника. Он тоже смотрел на меня, как на умалишенного. В его мутном взгляде промелькнуло искреннее, неподдельное недоумение. — Такое не сыграешь. Слишком натурально, слишком правдоподобно. Я знаю, как выглядит ложь. Этот сейчас не врал. — Не понимаю, о чем ты говоришь? — просипел он, скривив разбитые губы в ухмылке. — Какой колокол! «Зачем он нам? Вера, ты про нее? Так она с нами, мы все изменим. Давили вас, гадов, и давить будем, Россия станет свободной, без жидов и комиссаров». Холодное осознание ошибки накрыло меня, будто ушат ледяной воды прямо на башку плеснули. «Кто дал тебе коды?» — заорал я и несколько раз долбанул диверсанта головой о стену. Внутри разрасталась злость. В первую очередь на себя. Идиот. Решил будто все очень просто. Хоп-хоп! И вот тебе крестовский на блюдечке. Кто научил тебя системе шифрования, но? Пленный вдруг рассмеялся, жутко с бульканьем разбрызгивая красные капли. А, ты про него! Тебе нужен пророк? Пророк? Переспросил карась, настойчиво пытаясь втиснуться между мной и диверсантом. «Какой еще пророк? Это что за коллективное помешательство? Ты тоже, что ли, контуженный? Вы думаете, что победили? Поймали меня и радуетесь?» Лесник на старлея вообще не обращал внимания, смотрел только на меня. Скалился мне в лицо, показывая окровавленные зубы. «Дураки! Я никто, я только меч!» Я — карающая десница. А мозг, настоящий мозг, он наблюдает, он знает все. Он вас уничтожит. Кто он? Я рукой сжал горло диверсанта, перекрывая кислород. Имя, звание, внешность. Лесник начал синеть, но продолжал ухмыляться. — Святой человек! — прохрипел предатель. — Предсказал многое. Ему известен. Каждый шаг Сталина. Он пришел, чтобы изменить судьбу России. Нашел меня сам. Знал про меня все. Даже то, что я сам забыл. Лейтенант, хорош. Карась все-таки не выдержал. Схватил меня за руку и начал оттаскивать от диверсанта. Ты его сейчас задушишь. Хватит. Я отпустил лесника, сделал шаг назад. Еще один. Руки дрожали. Не от напряжения, от злости. От понимания, насколько грамотно все провернул Шизик Крестовский. Долбанный гений махинаций. В теле диверсанта не он. Точно. Это просто кукла. Исполнитель, которого накачали информацией, дали цель. Ощущение избранности и отправили на убой. Крестовский сидит в стороне и дергает за ниточки. Он специально выбрал именно такого человека, управляемого, который сразу поверит в пророка. В моей голове, словно вспышки молнии, проносились лихорадочные мысли. Как он нашел лесника? Как завербовал? Все просто. Крестовский в будущем готовился к своему путешествию. Он не просто читал учебники или умные книжки. Он сидел в архивах. Изучал даты, события, обстоятельства. А главные личные дела предателей, коллаборационистов, репрессированных офицеров. В 2025-м это не так сложно. Нашел в базе данных дело этого лесника. Изучил его биографию, его болевые точки. Диверсант слишком сильно ненавидит советскую власть. Настолько, что готов поверить в чудо. способное ее уничтожить. По-любому в прошлом, в том, где не было ни меня, ни Крестовского, он работал на немцев. Попав в 1943 год, первым делом сумасшедший ученый разыскал этого придурка, предсказал ему пару событий, например, точную дату налета авиации или провал наступления под Харьковом. потом поведал что-нибудь из жизни, какие-нибудь особые факты. Для Лесника это выглядело как божественное откровение, как пророчество. Он же форменный псих, помешан на своей ненависти. А потом Крестовский отправил его к фашистам. Логично, очень. Таким образом он подстраховался, чтобы не подставлять свою голову. Сначала пусть поработают марионетки, Если фрицы поверят и поведутся, то спустя время явится к ним сам. Черт! Насколько велик список людей, которыми Крестовский может пользоваться в своих интересах? И кто эти люди? Как именно Лесник попал к немцам вторично? Думаю, принес важные сведения, полученные от своего шизанутого пророка. Детали мы в штабе выясним. Размотаю урода! По кусочкам резать буду, но он мне все расскажет!» «Карасев», — произнес я, — «мы ошиблись! Это не он!» «В смысле? Как не он? Вот же башка лысая!» «Карась схватил диверсанта за голову, покрутил ее, и шрам имеется, и ведет он себя как... как сволочь предательская! Даже не отпирается! Лесник и есть!» Лесник, согласился я, но он не тот, кто нам нужен, не главный, он только исполнитель. В той диверсионной школе появился не по своей инициативе, его направил определенный человек с определенной целью. Лейтенант! Мишка покачал головой и прищелкнул языком. Ты мне это брось! Куда нахрен направил? Кто? Реальный враг. ты слышал его слова о пророке? Слышал, и его слышал, и тебя. Вы оба какую-то чушь несли. Давай вернемся в штаб. Там будем выяснять, кто есть кто. Теперь-то можно выдохнуть. Мы его взяли. Лесник вдруг запрокинул голову и рассмеялся, громко, лающе. Натуральный псих. Чертов шизофреник. Неудивительно, что Крестовский его выбрал. Рыбак рыбака, как говорится, видит издалека. Больше изумляет, что диверсант ухитрился нигде не спалиться. У него же явные проблемы с башкой. Выдохнуть! Выдохнуть! Опоздали, суки краснопузые! Заорал он, брызгая слюной. Можете меня пытать, можете убить, плевать, часики уже тикают. Скоро все взлетит на воздух, некому будет выдыхать. Я резко в два шага снова оказался рядом с лесником. Схватил за грудки. Желание открутить уроду голову увеличилось в разы. О чем ты, гнида? Что взлетит? Тратил! Визжал диверсант, глядя на меня безумными глазами. Кукушку ему подорвало окончательно. Зря, наверное, головой о кирпичи бил. В поезде, когда он дойдет до точки, бум! И все! «Сдохните, все сдохните! Там полтонны, не меньше!» Я замер, обернулся к Карасю. Брешет, жестко сказал Мишка. «Полтонны очень до хрена. Как он их протащил он через станцию? Тут патрульен, КВД, оцепление. Не в карманы их же нёс. «Я и не тащил!» — продолжал веселиться диверсант. «Все уже там! Заложено надежно! Ни одна тварь не увидит!» У меня в голове щелкнуло, пазл сложился. 500 килограмм тротила — это меньше кубического метра. Если распределить объем по всей длине вагона, заложить шашки в полости швеллеров, рамы и межпотолочные пространства вполне реально сделать. Ну, например, в момент подготовки или проверки поезда какому-нибудь очень приятному парню с открытым лицом в форме железнодорожника или под видом военного. Группа на хуторе. Они отвлекающий маневр, но и заодно, глядишь, реально шороху навели бы. В тех же понырях. Вот почему лесник спокойно ушел. Оставил их. Он знал, эти бедолаги приманка. Никого не интересует их будущее. Поймают? Да и хрен с ними. Кроме местоположения диверсионной школы ни черта не знают, это не факт. Убьют? Да сколько угодно. Мясо? Разменная монета. Шифр из будущего использовали специально, чтобы контрразведка на уши встала. Ничего себе. У фашистов новый код появился. Искать срочно. На самом деле гораздо важнее взрыв. Вот истинная цель. Но где? Когда? «Не брешет!» — выдохнул я. «Карась, он не брешет!» «Смотри!» Явился на станцию, узнал, когда прибывает поезд. Встретил его. Состав стоял почти два часа. За это время вагоны либо осматривали, либо ремонтировали. Да что угодно. А рядом, вон, по Гаусс. Слова сыпались из меня одно за одним. Быстрее надо все объяснить Старлею. Туда можно спрятать взрывчатку заранее. Лесник пошел к дежурному, чтобы наверняка поезд пригнали именно сюда, в этот тупик. Нужно было убедиться и проконтролировать. И про гидранты сказал не просто так, чтобы наверняка не переиграли. Если бы дежурный назвал другой путь, лесник его переубедил бы. Вода для санитарного поезда самое важное. Значит, еще один диверсант имеется. Мрачно констатировал Старлей. Это как минимум. Втесался в персонал железнодорожного узла, подготовил тротил. Потом дождался поезда, набил один вагон или несколько взрывчаткой. Главное создать видимость работы. Там уже же эшелон с ранеными не такая важная штука, как состав с вооружением. За ним особо приглядывать не будут. Именно. Но тротил сам по себе инертен. Ему нужен мощный импульс. Он не взорвется, от тихо. «Чемодан!» Карась хлопнул себя по лбу. «Тот кожаный чемодан, про который щипать говорил. Где он?»